Элен с решительным видом свернула налево по направлению к отцовской кузнице. И мастерская, и дом были на месте. Казалось, она ушла отсюда только вчера. Она вздрогнула, когда открылась дверь мастерской, и оттуда вышел маленький мальчик. Ему было столько же лет, сколько и ей, когда она убежала из Орфорда. Мальчик был копией Османда. Элен с облегчением вздохнула. Лео Фрун хотя бы не наградила его ублюдком сэра Майлза. Мальчик побежал в дом, и вскоре оттуда вышла женщина. Сначала Элен испугалась, решив, что это ее мать, но потом узнала сестру и бегом бросилась к ней. милдред милдред она кинулась сестре на шею. Жан и Роза с маленьким Уильямом на руках подошли ближе. «Элен Виора». Милдред нежно погладила ее по щеке, словно это она была старшей сестрой. Дверь дома приоткрылась, и оттуда вышел мальчик. Милдред махнул ему рукой. «Это Леофрик, наш брат», — пояснила Милдред, взяв Элен за руку. «Леофрик, это Элен Виора. Я тебя не рассказывала, помнишь?» Мальчик застенчиво кивнул и протянул ей руку. Элен ответила на его рукопожатие. «Ну что? Как дела у Осмонда?» Элен перевела взгляд на Милдред. «И у матери?» Мать умерла вскоре после рождения Лео Фрика. А отец практически ослеп. Он уже не может работать. У него есть подмастерье, но... Милдред неодобрительно покачала головой. «Работает он неплохо. Но как только я уезжаю, он сразу же начинает себя вести так, словно он тут хозяин. Но я же не могу здесь находиться вечно. В конце концов, у меня собственная семья. Милдред прижала к себе Элен покрепче. — Ну, теперь ты рассказывай, как у тебя дела и почему ты тогда убежала. — Я тебе потом все расскажу, Милдред. Сначала я хочу представить тебе моих друзей, Розу и Жанна. А вот этот Кроха — мой сын. Ты вышла замуж? Это же чудесно. Рассказывай скорее, кто он, где он. Чувствуя на себе взгляды Розы и жана Элен принялась рассказывать Милдред, выдуманную ею историю. Джоселин был ювелиром. На него напали разбойники и убили его, — сообщила она. Элен не сказала, была ли она замужем за Джоселином. «Является ли он отцом ребенка?» «Бедняжка! Мальчику теперь придется расти без отца!» Милдред сочувственно покачала головой. «Давай пойдем в кузницу. Ты себе не представляешь, как обрадуется отец твоему возвращению! Да еще и с его внуком! У меня ведь дочка!» Милдред взяла Элен под руку и махнула остальным, чтобы они шли за ними. Старый Осмонд разрыдался от счастья. Он обнял Элен и никак не хотел ее отпускать. «Каждый день я молился, чтобы ты вернулась», — шептал он ей на ухо. «Наконец-то Бог услышал мои молитвы». «Элен пришла с твоим внуком, отец», — воскликнула Милдред. «Не кричи, дочка. Я, конечно, почти слепой, но не глухой». Он повернул голову в том направлении, откуда доносился голос Милдред, а затем снова повернулся колен. — Это правда? У тебя сын?